Глава вторая Дом деда Трепуза встретил меня музыкой. Я услышал ее через опущенное стекло на водительской дверце и, оставив Омегу у ворот, вошел в калитку. У крыльца стоял богато накрытый стол, за которым восседало все общество. Дуни с Ритой, дед Трепуз... И Виталикс с какой-то девушкой. Сидели они, видимо, уже немало и хорошо, а лица у всех румянились. Увидев меня, общество издало восторженный вопль, а Дуня вскочила из-за стола. В этот раз она была в длинном шёлковом платье и туфельках, волосы уложены в причёску, на губах помада. Глаза у неё сияли, и я невольно подумал, что сейчас она ещё больше похожа на Риту. А ну, именинница, поднеси гостю. Услышал я голос Риты и свирепо глянул на неё. Она в ответ показала мне язык. Именинница, трудно было предупредить. Я же с пустыми руками. Дуня поставила на поднос высокую гранённую чарку с желтоватой жидкостью. К нам приехал, к нам приехал вдруг затянула Рита, и все дружно подхватили: "Аким Сергеевич, дорогой!" Дуни с подносом передо мной церемонно поклонилась, и стол тут же грянул. Пей до дна, пей до дна, пей до дна. Я осушил чарку одним глотком. Жидкость в ней оказалась сладковатой и ароматной, а происхождение напитка у пасечника Трепузова можно было и не спрашивать. Медовуха мягко прокатилась по горлу, а потом вдогонку обожгла его жарким теплом, вышибив из глаз непрошенную слезу. «Ах ты!» Я поискал взглядом, обо что разбить чарку, и тут же услышал предостерегающий возглас Риты. «Тихо, гусар, это еще не свадьба!» Скорчив ей рожу, я забрал у Дуни под нос, поставил его на стол вместе с чаркой. Затем троекратно со смаком расцеловал ее, за столом восторженно завопили. Медовуха мягко ударила мне в голову, и наполнилось сердце радостью. Ну и именинница! Раз так, золотая цепочка с таким же крестиком, фамильная ценность над древних галицких, послушно перекочевала на тоненькую шейку Дуни. На синем в тон её глазам платье крестик с округлыми по православному углами смотрелся замечательно. Аким, разве можно, это же Молодец, гусар! Как для милого дружка и Серёжку из ушка. Рита выбежала из-за стола и расцеловала меня в обе щеки. "Не злись, я тоже не знала", шепнула она мне на ухо. Самой пришлось туго. "Давайте танцевать!" воскликнула она громко и обняла нас с Дуней за плечи. Чуствовалось, что медовуха деда Трипуза ударила в голову не только мне. "Гости засиделись, пусть человек поест", возразила Дуня. Конечно, аким у нас как всегда голодный, воскликнула Рита. Да ну вас, она махнула рукой и подбежала к Виталию. Тот тут же вскочил с места, как оловянный солдатик, и они закружились по двору. Меня усадили за стол, и Дуня навалила мне полные блюда жареной домашней колбасы, картошки, капустного салата и ещё какой-то снеди. Я поглощал это почти не рожав. Медовуха деда Трепузова вдобавок ко всему пробуждала зверский аппетит. Дуня, присев напротив, опёршись подбородком на кулачки, смотрела на меня сияющими глазами. "Это она сама полдня готовила", шептала на духом невесты Виталика. Дуня мигом познакомила нас, и когда Света, так её звали, встала мне навстречу, я сразу понял, почему она стеснялась танцевать в ресторане. Невеста была выше жениха на полголовы. Теперь уверенная в своём счастье, Света заботилась о будущей заловке. Она такая мастерица, такая мастерица. Мамино платье перешила, а лучше не бывает. Смотри, такого на рынке не купишь. Да ну тебя, засмущалась Дуня, и я понял, что в своём старании Света перегнула палку. Какой девушке приятно ходить в перешитых маминых платьях? Неловкость прервала умолкшая музыка. Арита отстранилась от партнёра и решительно махнула рукой. Давай, Барруня, слышишь? Виталик послушно побежал к магнитоле, а Рита стояла подбаченясь, задорно поглядывая на нас. Я подумал, что надо будет попросить у деда Трипуза бутылочку медовухи и распить с ней наедине. Куда там шампанскому? Магнитола грянула Барруню, и Рита подлетела к Дуне. Давай, именинница. Та словно ждала. Бросив вилку, я смотрел, как Рита подбаченясь лебедем поплыла по двору. отбивая дробь каблучками. Дуне выпорхнули ей навстречу часто молотя туфельками по мощёному кирпичом двору. Обе девушки, встретившись посреди двора, церемонно поклонились друг другу и разошлись. Затем, не переставая приплясывать, снова встретились, и когда музыке ударило алегро, взялись подруги и закружились, помахивая платочками. Рита при этом ещё подвизгивала в такт. Я забыв про иду Ошломленно смотрел на эту баруню местной нарезки, имени медовухи деда Трипуза. "Вот дают", разгречённый Виталик шлёпнулся на стул рядом. "Ладно, Дуня, она в кружке занимается, но это твоя журналистка. Это твоя наполнила душу теплом. Я взял бутылку и наполнил чарки за именинницу. Мы чокнулись и выпили. Он уже стачонно закусил солёным огурчиком. Синяк на его щеке уже начал желтеть. Виталий «Ты меня прости, пожалуйста, сам не знаю, что тогда на меня нашло». «Вот и это нашло», — он щелкнул ногтем по бутылке. «Ладно, забыли, я тоже был хорош». Мы ударили по рукам, хватка у него оказалась железной, и я еле сдержался, чтобы не вскрикнуть, когда он стал мять мою ладонь в своей лапище. Одобрительно кивнув, он отпустил мою руку. «Был у Ровды». Я сообразил не сразу, но потом кивнул. Значит, фамилия милицейского начальника Ровда. Бабае, Трипус Ровда. У обитателей Горки прозвище в прошлом были ещё те. Что он сказал? Велел уезжать отсюда поскорее. А ты? Сказал, что следователь прокуратуры запретил. Правильно, хлопнул он меня по плечу. Плечо сразу заныло. В ответ он пообещал надеть мне наручники. Это дудки, возмутился Виталик. Я видел это дело. Вины твоей нет никакой. Даже если бы и зафиксировали превышение скорости, есть такое понятие непреодолимые обстоятельства, радостно пояснил он. И любой юрист запросто докажет, что они были. А если Ровда вздумает по-своему, то есть прокуратура, которая контролирует соблюдение милицией законности. А лицо у Виталика стало важным. Ничего у него не выйдет. Будь спокоен. Я так спокоен, хотел ответить я, но передумал и в двух словах рассказал ему историю с телефонным номером, даже показал его на дисплее трубки. Это зря, сказал Виталик, посерьёзнев. Ровда обязательно проверит. Думаешь, он запомнил номер? У него память? Он задумался, но так и не нашёл сравнения. Он никогда телефоном справочником не пользуется. Знает номера наизусть. Всех фигурантов по делам, даже если это было 20 лет назад, помнит. Он же из Розыска. Работал так, что всё в Орлё области боялось приезжать в Горку. Это потом он стал начальником. Виталик вздохнул. Я хотел спросить его, почему Ровда, начальник милиции, оказался хуже, чем Ровда сыщик, но в этот миг кто-то тронул меня за плечо. Дед Трепуз жестом руки позвал меня. Мы вошли в дом. Он достал из шкафчика крестик на шнурке и надел его мне на шею. Кивнул на лик спасителя на иконе в углу. Нельзя без креста, понял я и осторожно взвесил на ладони подарок. Крестик был медный, тяжёлый, судя по форме и выбитому изображению, старинный. "Спасибо", тихо сказал дед Трепус, и взглянув в его обесцвеченные временем глаза, я понял за что, вернее, за кого он благодарит. Когда я вернулся во двор, запыхавшаяся Рита сидела на стуле и обмахивалась платком, а Виталик возился у магнитолы. Динамики врезали вальс, но Рита замахала на меня руками. «Дай отдохнуть! С Дуней! Дуней танцуй! Видишь, заждалась!» Дуня обиженно насупилась, но стоило мне подойти, засияла улыбкой. Виталик подхватил свою свету, и они тоже закружились по двору. Сейчас разница в росте между ними была особо заметна, но на Светы не стеснялась, она тоже пила медовуху. "Я такая счастливая, такая счастливая", радостно улыбаясь, сказала мне Дуня, легко двигаясь в такт музыке. "У меня никогда не было такого дня рождения. Сколько гостей, какие подарки!" Вот, она сняла с моего плеча руку и показала часики на браслете. "Это Виталик со Светой, а это Рита", она тронула мочку уха. Я увидел изящную золотую серьёжку в форме маленького берёзового листика. Точно такой листик украшал мочку Риты в день нашего знакомства. Значит, поговорка о серьжке из ушка была буквальной. Мы кружились по двору под мелодию старого вальса Шопена, за столом одобрительно смотрели на нас дед Трипус и Рита. Виталик что-то шептал на ухо своей невесте. В этой атмосфере всеобщего веселья казались нереальными события прошедших дней и даже сегодняшние. Монастырь представлял собой замкнутый прямоугольник, главный вход в который лежал через двухколокольный храм в стиле барокко. Только это было протестантское камерное барокко. Из всей вычурности, на которую так богата была фантазия тех времён, архитектор позволил себе лишь прихотливые завитушки под крышами колоколен и лепное обрамление прямоугольника над входом, где когда-то радовало глаз храмовое икона. Внутри всё было также просто и скромно. Наверное, в те времена, когда графы Чешкевичи отошли от протестантской ереси и вернулись в лоно католической церкви, здесь появились скульптуры на стенах, богато украшенная кафедра голубятни на колонне и резной, крытый сусальным золотом алтарь. Теперь же стояли побелённые кистью квадратные колонны, а грубо сделанный из древесно-стружечных плит иконостас Был увешан дешёвыми бумажными образами разной величины. Свечная лавка почему-то оказалась не в притворе, а внутри храма, слева от входа. Какой бы ни был священник в приходе, но храм есть храм, и я подошёл. За барьером сидела худенькая женщина лет сорока с миловидным лицом. Из-под белой косынки её выбивались рыжевато-седые пряди. Она мило улыбнулась мне, от чего я сходу почувствовал к ней симпатию. Три свечки, пожалуйста. Она завернула свечи в бумажку и подала и спросила: "Хотите подать записку за здравие или упокой?" "А лучше за здравие". Пока я заполнял записку прямо на барьере, она с интересом рассматривала меня. "Вы не местный? В командировке из столицы?" "Так точно". "После столичных храмов наш, конечно, не покажется", вздохнула она и добавила. Зато священник у нас такой, какого вы нигде не найдёте. Да ну. Вот увидите, торжествующе сказала она. Только не уходите после службы. Я распрощался и подошёл к своим. Дуня и Рита, обе в платочках, стояли в сторонке чуть ли не у самого входа. Я протянул им свечи. Не буду их здесь ставить. Надула губки Дуня, а Рита виновато пожала плечами. А я и не знаю, как. Я прошёл по храму, Моей любимой Казанской Божией Матери здесь не оказалось, и я поставил свечку у местного образа. Вторую зажёг перед иконой всех святых, третью перед алтарём. Исчувствованным исполненного, долго вернулся к девушкам. Они с любопытством разглядывали публику. В этот субботний день её собралось не слишком много, в основном старушки и немолодые женщины с сумками в руках. Снег для освещения, кому для поминального стола, кому для больного, Внезапно внутрь впорхнула стайка молодок в голубых одинаковых платьях до пят и таких же голубых платочках. Стреляя во все стороны глазами, они прошествовали к иконостасу и стали слева от сли. Кто это? Манашки местные, сердито сказала Дуне. Блудницы вавилонские, как дедушка говорит, живут они здесь. Считается, что Богу молятся, грехи наши замаливают. Ага, эти замолят. И действительно, молотки в голубом меньше всего походили на монашек. Они с любопытством разглядывали прихожан, перешёптывались и улыбались. Я поймал взгляд одной миловидной и круглолицей, подмигнул. Она в ответ тоже подмигнула и хихикнула. Дуня посмотрела на меня с осуждением. Что-то немного народу сказал я, чтобы скрыть смущение. Раньше собиралась полная церковь, вздохнула Дуня, но потом перестали ходить. Здесь в основном приезжи из деревень, где церкви нет, или из других районов. На чудесника приехали смотреть, она помолчала. Раньше, когда в Горке церкви не было, по воскресеньям у деда собирались помолиться. Теперь снова стали. От алтаря послышалось возглашение, и все в церкви притихли, даже голубые монашки. Перед ними возникла немолодая женщина-регент, взмахнула руками, и монашки запели. Пели они неважно, сбивались, забывали слова. Несколько раз священник косился в их сторону и чувствовал, что едва сдерживается. Настоятель храма Преображения, извергнутый из сана Русской православной церковью и не принятый пока никакой другой, знаменитый отец Константин оказался брюнетом лет 40, высоким, но всё-таки пониже историка Акима и грузноватым. Темные глаза на его одутловатом лице смотрели сумрачно и тяжело. Ему действительно приходилось не сладко, служба шла без дьяка. Отец Константин сам произносил ектинью, сам возглашал «премудрость прости» и делал знак своему голубому хору «петь тропари». Мне даже стало неловко, в какой-то мере я был виной того, что дьяк отца Константина, вернее то, во что он превратился, лежал сейчас в холодильной камере морга. Кто бы ни служил, но в церкви молиться Богу. Мои девушки стояли у стены, Дуни с недовольным лицом. Я даже пожалел, что взял её. Но мы шли сюда не за тем, чтобы просто полюбопытствовать, она была нужна. Рита рассматривала церковь и прихожан, чувствовала, что православные службы ей незнакомы. Я старался не выделяться, на меня и так посматривали. Крестился, клал поклоны и даже пропел вместе со всеми Верую и Отче наш. Памятных записок в этот день подали немного, и служба закончилась быстро. Но никто не ушёл. Я увидел, как из притвора за руки ввели несколько женщин и поставили их перед целиёй. Отец Константин, воздев руки к горе, стал громко читать Три святое. "Замолчи, замолчи!" вдруг завопил грубый хриплый голос, и я увидел, как одна из введённых в храм женщин бьётся в руках своих спутников. Голова её вращалась чуть ли не вокруг шеи. Я увидел белки без зрачков, глаза закатились под веки и текущую изо рта пену. "Замолчи, замолчи!" хрипло закричали ещё несколько голосов, и ещё две женщины стали рваться из державших их рук. Они изрыгали ругательства, плевались, а одна упала на пол и стала биться в конвульсиях. Меня передёрнуло, Но, как было видно большинству прихожан, это омерзительное зрелище оказалось не в нове. Они наблюдали за происходящим с интересом, а некоторые даже подходили, чтобы видеть лучше. Среди этих любопытных я вдруг увидел рыхлое лицо и глаза-щёлочки администраторша из гостиницы. Она смотрела на отца Константина с нескрываемым обожанием. Мне стало ясно, кто открыл кнуру дверь номера Риты. И кто вытащил затем его, связанного изванной комнаты? Фанатично уверовавшая женщина, каких хватает в каждом приходе, способная и не на такое. Отец Константин невозмутимо продолжал читать молитвы, время от времени помахивая кадилом и окропляя беснующихся святой водой из белого пластмассового ведёрка. После очередного такого орошения та из одержимых, которая корчилась на полу, вдруг вскочила и схватила священника за горло. От неожиданности отец Константин выронил ведерко и крапило, зашатался. Он попытался сорвать с себя бесноватую, но та вцепилась намертво, хрипя, тянулась зубами к его лицу. В церкви все замерли в растерянности. Стремительная тень метнулась от притвора к салие и повисла на бесноватой. Та вдруг взвизгнула и разжала руки. Неизвестный спаситель рывком отбросил ее назад, а держимое рухнуло на пол. Я услышал глухой стук, как будто пустой арбуз уронили. Это голова ударилась о каменный пол. Бесноватая замерла на полу груды трепья, спасителя вернулся. Это была женщина из свечной лавки. Волосы её выбились из под съехавшей на затылок косынки, а лицо перекосило гримаса. Столько злобы и ненависти было в ней, что стоявшие ближе к солье отшатнулись. Отец Константин растерянно потёр шею и пошёл к выходу. Его неожиданная спасительница тоже исчезла. Прихожане сгрудились возле тела одержимый. Я подошёл ближе, заглянул через голову. Ком трепеща всё так же недвижимо лежал на каменном полу. Там, где должна быть голова, растекалась по тёмной плите красная лужица. Убили, вдруг всхлипнул кто-то. А на сама возразил мужской голос. Чуть священника не задушило, сила бесовская. Скорую надо бы вызвать, растерянно предложил кто-то. Я повернулся, быстро подошёл к своим девушкам и вывел их наружу. Кто это был? спросил Дуню, не уточнив, но она поняла. Райка, попадья. Меня вновь передёрнуло, не ожидал. Попадья сидит в свечной лавке. Так к деньгам ближе, сердито ответила она. Не надо нам было туда ходить, и без того всё осмотрели бы. Мы обошли монастырь со всех сторон, даже по узкой тропинке по надберегом пробрались. Высокие узкие окна монастыря были прорезаны высоко над землёй, даже сейчас 5 веков спустя они были недоступны. Входов было только два: центральный через храм и один боковой, закрытый узкой стальной дверью. Здесь мы с Татьяной Сергеевной прошли. Нервно достав сигарету, сказала Рита, когда мы остановились у этой двери. Там сквозной проход в дворик, но есть лестница, мы поднимались по ней, потом спустились в подземелье. Она порылась в сумочке и достала связку ключей. Сама не помню, как они у меня оказались, то ли Татьяна Сергеевна дала, то ли я в суматохе положила. Она не стала уточнять, и без того было ясно, что за суматоха случилась 2 дня назад. Идёмте, обнял я её за плечи. Отвезу вас домой, а мне ещё к начальнику милиции.